Глава восьмая. Персиковая помада идёт не всем. Надо учитывать пол. В столовой появилась торжественная процессия, состоящая из непреницаемой Лили, довольно разомленной и графа Марнилайда. Я с любопытством взглянула на графа и чуть не прыснула. Еле сдержалась, отвела взгляд и с укором посмотрела на девчонку. Они переглянулись со мной и тоже еле сдержали смех, отводя взгляды от отца. "Девочки", обратилась Ливек к сёстрам. "Это ваша новая гувернантка, Мэл Разамунда". Мэл уважительное обращение к женщине, мэллорд к мужчине. "Поздоровайтесь, она приступит к обязанностям завтра". Это Мэл Помелла, средняя дочь графа, показала она на надину. А потом представила младшую. И Мел Элеонари, младшая дочь графа. Но девочки не торопились вежливо приветствовать Розамонду. Мирелла, оценивающая, посмотрела на нее из-под лобья, а Надина с удивлением обратилась ко мне. «Разве не ты наша новая гувернантка?» Я думала... «О нет, счастливо отмахнулась я. Я подруга Розамонды и всего лишь составила ей компанию». «Розамунда хорошая девушка. Уверена, вы быстро подружитесь. Не обижайте ее!» Лукаво посмотрела я на Мире. Лица девочек немного смягчились, но особой радости не выражали. Но они хотя бы встали и, под суровым взглядом отца, сделали книг сэн перед Розамундой и в разнобой выдавили. «Добро пожаловать, смел Розамунда. Очень приятно познакомиться». Разамонда выглядела счастливой и сияла, как начищенный дин. Она радостно поприветствовала девочек и выразила надежду, что они найдут общий язык. Позовите Камиллу и Ливию, сказал граф. Хочу, чтобы она познакомилась с мэл Разамонды сегодня. Ливия кивнула и оставила нас, а я покосилась на девочек, которые обменялись испуганными взглядами. Конечно, ведь Камилы не было в своей комнате. О чём, судя по всему, маленькие плутовки знали, но промолчали. Ливия вернулась довольно быстро. "Мой лорд, Камилы нет в комнате", отчиталась она. "На кухне, в ванной нет, мой лорд, то её следов нигде не обнаружено. Я же запретил ей выходить из дома", взревел граф Медведев и гневно посмотрел на младших дочерей. Девочки съёжились и поникли под его взглядом. Где она? Поскольку девочки молчали и не поднимали голов, он вынул змеевик связи и вызвал Камилу. Змеевик связи устройство связи, получившее название за длинную мягкую пластину, которую можно прицепить на руку, на шею, на ручку сумки, на любой объект, который она обовьёт как змея. "Да, пап", напряжённым голосом ответила та. "Ты где, дочь моя?" Задушевно спросил граф. Я, пап, ты только не сердись. Мне так душно в комнате стало, что я спустилась в сад, свежим воздухом подышать. Ты сказал не выходить из дома, но сад ведь тоже дом, затараторила девушка. Конечно, сдерживая гнев, согласился граф. Тогда я тебе не составит труда сейчас же вернуться в комнаты. У меня есть к тебе дело. Если не будешь здесь через 2 минуты, ты больше не выйдешь из особняка вообще, зарычал он, не сдержавшись. Поставлю магический заслон. Хорошо, я уже бегу. Ой, пап, ну вот, я побежала, споткнулась и, похоже, растянула ногу. Так больно, ступать не могу. Я потораплюсь, но за 2 минуты точно не доковыляю. Я видела, что лицо графа наливается кровью. из его губ готовы сорваться слова, о которых он впоследствии пожалеет. Поэтому решила вмешаться. "Мой лорд граф, позвольте сказать", робко обратилась я к нему, и он перевёл на меня недовольный взгляд. Когда я ожидала подругу и гуляла в саду, я видела девушку очень похожую на юных Мэл. Кивнула я на младших дочерей графа. Скорее всего, это была Камилла, так что, возможно, она действительно поспешила и пострадала. Граф пронзил меня выразительным тяжёлым взглядом, поиграл желвоками, взял себя в руки и сказал: "Камилль, даю тебе 10 минут. Не успеешь пинай на себя". Он отключился, и Эвет тут же отвлекла его, предложив нам всем чаю или кофе. А я почувствовала, как мою руку благодарно сжала чья-то маленькая потная ладошка. Я пожала в ответ. "Ну вот, у меня ещё и в заговорщики записали". Мы чинно расселись по местам в ожидании напитков и камеллы. Я с любопытством незаметно разглядывала графа. Я видела его несколько раз издали в городе и в магической академии, когда искала своего профессора, но толком рассмотреть не сумела. Запомнила только высокую фигуру и светлые волосы. Поэтому я не сообразила сразу, что смоглянкие чернявые девочки с почти чёрными глазами его дочери. Вероятно, пошли в мать. Граф был обладателем белой кожи, чуть тронутой загаром. Его светло-русые волосы с золотистыми выгоревшими прядями доходили спереди до мочки ушей, сзади до линии плеч. У него были крупные черты лица, широкие прямые тёмно-русые брови, прямой красивый нос, резко очерченный жёсткий рот и мужественный квадратный подбородок. Графа можно было бы назвать красивым мужчиной, если бы он не выглядел таким нескладным, усталым и измождённым. Глаза у него были, как оказалось вблизи, синие. Их синева особенно резко выделялась сейчас на фоне косметики, которой было покрыто его лицо: розовых румян, персиковой помады на губах и зеленоватых цвета морской волны теней с золотыми блёстками на глазах. На ногтях начал проявляться ярко-розовый лак, которого, к счастью, маленьких шкодниц и их отец ещё не успел заметить. Но это ненадолго. Поэтому мы все отводили от графа взгляд, как могли, не в силах сдерживать смешки. Удивительно, что Ливия тоже промолчала. Невозмутимо расставила перед нами чашки и тарелки и налила чай и кофе. Интересно, когда вно граф выглядит так? Был ли он таким на собеседовании с Разамундой? И как она тогда выдержала такой его видок? Я бы, наверное, не смогла, сказала бы я, а потом посмеялась вместе с графом. Не думаю, что ему будет приятно осознавать, когда он заметит, что ходил в таком виде полдня, а все посмеивались за его спиной. Мне бы во всяком случае точно не понравилось. А может, это косметика из магических приколов, проявляющаяся через какое-то время? Не мог же граф не заметить, как его красят девчонки? только если они сделали это в засаде, например, когда он спал или каким-то образом его отвлекли, и пока одна забалтывала, другая наносила тайком моски. Ох, попадёт им сейчас граф не в лучшем настроении. Он поднял чашку к губам, сверля меня взглядом. Как вас зовут? обратился он ко мне. Простите, мой лорд, будучи в вашем доме, я вам ещё не представлена. Я Имма. Просто Имма. заломил он левую бровь. "Да, Имма, или вас интересует моё полное имя?" "Да, интересует", кивнул он и чему-то ухмыльнулся. "Моё полное имя Имма Лиман". "И всё? Имма Лиман и всё?" "Да, а что вы хотели услышать? Я простолюдинка, не аристократка. У меня хорошая память на лица. Вы вам, мне кажется, знакомы?" И выглядети вы как благородная мэл. Он окинул выразительным взглядом мою осанку, позу и то, как я держала чашку в руке. Мне повезло получить хорошее образование, не сколько не соврала я. Граф побуравил меня взглядом, но промолчал. Поднёс чашку к губам и тут заметил свои ногти. Поставил чашку на стол и вытянул руки перед собой. Оглядел каждый ноготь, опять наливаясь кровью от гнева. Да уж, если ему так часто приходится подвергать кровеносную систему испытанию, неудивительно, что выглядит он столь бледным и измождённым. Зеркало, процедил он, догадываясь теперь, почему всё это время окружающие отводили от него взгляды, скрывая смешки. Мы с Мирелой и Надиной, которых Ливия почему-то представила другими именами, сидели на одной софе. Я слева, Надина справа. И я краем глаза заметила, как девочки испуганно сжали кулачки, а потом потянулись и схватили друг дружку за руку. Вторая рука Мири поползла ко мне, но потом дёрнулась, и девочка хотела её убрать, но я схватила её ладошку и успокаивающе сжала. Граф рассматривал себя в зеркале и свирепел, а Янна игриво весело обратилась к Мирелле. Знаешь, Мирия, если бы выбрать для папы чёрный лак для ногтей вместо девичьего розового и такую же помаду, а глаза подвести чёрной подводкой, то тогда он был бы похож на пирата. И можно было бы устроить пиратскую вечеринку с поиском клада или маскарад. А вы бы нарядились маленькими разбойницами, по-доброму усмехнулся граф. Ура! Вспышка гнева миновала, гроза прошла мимо. Я звонко рассмеялась. В мире это действительно бы подошло. Видели бы вы её утром, граф? Впрочем, хорошо, что не видели. С вас на сегодня хватит, да? подмигнула я девочкам. Те согласно закивали так, что я испугалась, что у них отвалится голова. Мири посмотрел на меня вопросительно, граф. Она так представилась, пожала я плечами. Граф метнул в сторону дочери странный взгляд, но сказал другое. А мне нравится идея пиратской вечеринки с поиском клада. Разамунда, организуйте на досуге. Конечно, я обожаю пиратские вечеринки. Уверена, девочки мне помогут. Водушевлённо воскликнула та, стрельнув на меня благодарным взглядом. Граф усмехнулся в чашку. На лицах девочек особого водушевления я не увидела. Класс, кисло сказала Мирелла. Здорово. скривилась Надина, запихнув в рот печенье. «Я успела? Где папа?» Услышали мы голос где-то в коридорах особняка. «Мы в гостиной, Камилла!» позвала Ливия. И в комнату ворвалась в вихрем, начиная прихрамывать с порога старшая дочь графа.